Год 1889. 1 января. Москва. Вчера был у Богоявленского, не застал. Все слабость и уныние. Вечером пришли два врача земские, Рожественский и Долгополов. Революционеры прежние и та же самоуверенная ограниченность, но очень добрые. Я было погорячился, потом хорошо беседовали. Тимковский очень маленький. Еще страхов с Клопским, ужинали дружно-любовно. Встал поздно, дописал письмо Хилкову, пойду погулять. Ходил с Пошей Гольцеву, добродушный и честный человек. Обед, как всегда, тяжелый. Хотел писать о соске, но не удалось. Начали читать Лесковского Златокузнеца при светских барышнях Мамонова Самарина. Комментарий первый. «Только эстетические суждения. Только эту сторону считают важной. Подумал, ну пусть соберется вся сила изящных искусств, какую только я могу вообразить, и выразит жизненную нравственную истину такую, которая обязывает. Не такую, на которую можно только смотреть или слушать, а такую, которая суждает жизнь прежнюю и требует нового». Пусть будет такое произведение, оно не шевельнет даже Мамоновых, самариных и им подобных. Неужели им не мучительно скучно? Как они не перевешиваются, не понимаю. Приехали ряженые, это были принишников умные и философовы. Еще скучнее стало. И все надеясь, что это поправится, сидел до третьего часа. Голова болит, нервы расстроены. 2 января, Москва. Уныло начал Новый год. Читал Роберт Элсмар. Хорошо и тонко. Комментарий второй. Маша с Пошей расстроены. Комментарий третий. Трудно становится. И просвета нет. Чаще манит смерть. Комментарии. Первый. Повесть Лескова Зенон Златокузнец Кузнец. Толстой читал в рукописи. Комментарий второй. Романт «Уорд» Роберт Элсмир опубликован в книжке Недели номер с первого по десятый за 1889 год. И комментарий третий. Брак Марии Львовны Толстой и Павла Ивановича Бирюкова не состоялся, возражала Софья Андреевна Толстая. Конец комментария. 4 января, Москва. Поздно встал, читал Эдвенс Соулс. И думал, кажется, уяснил себе, что должен я написать «Пришествие царствия». И если потянет, то могу писать начатое и другое. Привез воды и поколол дров. Гулял. Обед. Миша Алсуфьев. Купцы. Фабрикант Каверин. Дикий православный Федор Федорович, освободившийся. Потом Машенька. Сестра. Леонид Баленский, Маша Колокольцева. Читали Лисково. Много лишнего, так что нет всей души. Страница 363. 5 января Москва. Очень поздно. Миша Болин стонет. С пошей объяснился. Все больше и больше люблю его. Письмо от Черткова хорошее. Читал о Рескине, неважно. Да, вчера был у Янжула. Он дал и сообщил много хороших книг Кеннана об анархистах и социализме. Поздно прошелся Готье. Дома читал Кеннана и страшное негодование и ужас при чтении Петропавловской крепости. Будь в деревне, чувство это родило бы плод. Здесь в городе пришел грот с Зверевым и еще Лопатиным. Папиросы, юбилеи, сборники – обеды с вином и при этом по призванию философская болтовня. Зверев ужасен своим сумасшествием. «Гомо гомени лупус» — человек человеку волк. Бога нет, нравственных принципов нет, одно течение. Страшные лицемеры, книжники и вредные. 7 января 1989 года. Москва. Тяжелое что-то. Нездоровье готовилось. Вечером Янжул, Староженко, Грот, Лопатин, Мачтет. Староженко и Янжул лучше всех, без запросов. Но тяжело. Дьяков обедал и читал Чехова. Комментарий четвертый. Девятое января, Москва. Писал с утра статью. Потом пошел к Гольцеву. У него встретил Муромцеву. Вечером были Шарапов и Александров. Мешали. Полушин. Элен и Маша работают хорошо. Комментарии. Комментарии четвертый. Возможно, книгу Антон Палчехов в сумерках, очерки и рассказы. Санкт-Петербург, 1888 год. Пятое. Праздник просвещения 12 января. Полное собрание сочинений, том двадцать шестой. Конец комментарии. 10 января, Москва. Встал рано и до завтрака продолжал писать статью 12 января. Пришел Гольцев, прочел ему, он одобрил. Докончил и пошел в редакцию. Философовы довезли. Великолепие необычайное. Книжники лицемеры. После обеда написал Поши. Погулял и вернувшись, застал редактором. Потом Дунаев. Переправил статью. Потом с Левой и Дунаевым пошли гулять в типографию. 11 января. Москва. Встал позднее. Ночью заболел Ваня, и Соня напугалась, и я. Утром Фомич одобрил статью. «Сейчас пообедал и хочу записать пропущенные дни». Записал кое-как. Читал и «Мормонскую Библию», комментарий шестой, и «Жизнь Смита», комментарий седьмой, и ужасался. Да, религия, собственно, религия есть произведение обмана. Лжи для доброй цели. Иллюстрация этого очевидная, крайняя в обмане. Жизнь Смита. Но и другие религии, собственные религии тоже, только в разных степенях. В прошедшие дни, кажется, вчера написал Поши. Вчера от него было хорошее, доброе, чистое письмо. Ходил гулять к Юнжулу и Фету с Андрюшей. Комментарий седьмой. Биография основателя секты мормонов Смита. Конец комментария. Страница 364-я. 12 января, Москва. Поздно. Писал сочувственные и посещения. Ершов с книгой, комментарий 8, читал и вчера, и нынче книгу об американском социализме, о двух партиях – интернациональной и социалистической, комментарий 9. Анархисты совсем правы, только не в насилии. Удивительное затмение. Впрочем, об этом предмете мне думается, как думалось, бывало, О вопросах религии, то есть представляется необходимым и возможным, решить. Но решения еще нет. 13 января. Москва. Поздно. Был Вояков. Все яснее его проект. Возможен. Комментарий десятый. Хочется писать. Читал Мормонов. Понял всю историю. Да, тут с очевидностью выступает тот умышленный обман, который составляет частью всякую религию. Даже думается... Не есть ли исключительный признак того, что называется религией, именно этот элемент сознательной выдумки, не холодной, но поэтической, восторженной полуверы в нее выдумки? Выдумка эта есть в Магомедии Павле, ее нет у Христа, на него наклепали ее. Да из него и не сделалось бы религии, если бы не выдумка воскресения, а главный выдумщик Павел. Комментарий. Восьмой. Ершов принес свою книгу «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера». Толстой написал к ней предисловие. Смотри полное собрание сочинений. Том. Двадцать седьмой. Комментарий девятый. Эмиль де Лавеле. Современный социализм. Санкт-Петербург. 1882 год. Комментарий десятый. Вояков предложил свой проект устройства школ для детей-дворян, живущих в деревне. Конец комментария. 14 января Москва. Раньше истопил, читал, записал и хочу писать предисловие Ершову. Писал очень усердно, но слабо, и не выйдет так. Колол дрова, ходил, встретил Николая Федоровича и с ним беседовал. Комментарий одиннадцатый. У него вроде как у Урусова в жизни и книгах не то, что есть, а то, что ему хочется. Интонации уверенности удивительные. Всегда эти интонации в обратном отношении с истиной. Потом жалкий фет со своим юбилеем. Комментарий 12. Это ужасно. Дитя, но глупое и злое. Комментарий одиннадцатый. Николай Федорович Федоров. Комментарий 12. Фет, 28 января 1889 года отмечал пятидесятилетие своей литературной деятельности. Конец комментария. 17 января Москва раньше привез воды, поколол, и стопил, и, не садясь за работу, пошел к Златовратскому. Там видел Никифорова, поручил ему работу и зашел к Мамоновым. Устал, не здоровится. 18 января, Москва. Рано колол дрова. Пришел Малаканин из Богородского. Читал наверху. Пришел Телечеев с другим господином просить ходатайства за высылаемую гувернантку. Скверно себя вел с ними. Без любви к ним и с нетерпением и болтовнёй. До этого еще прочел в «Русской мысли» в статье «Шелгунова о себе» И позорно печалился. Комментарий тринадцатый. Да-да-да, необходимо бросить всякие затеи писать и что-то для себя делать, облюсти одно. Готовность к оскорблению и унижению, смирение и заботу одно, о возможности добра другим. Комментарий тринадцатый. Статья Шилгунова очерки русской жизни, глава тридцать первая. Русская мысль номер 1 за 1889 год, в которой критиковался принцип непротивления злу насилием. Конец комментариев. Страница 365. 21 января. Москва. Раньше поработал, читал Марка Подвижника, много хорошего. Пошел к Покровскому. Разговор. С ней о спиритизме, вере и о ее несчастье потери сына. Встретил Самарину, она хрипит и говорит грустно. Это начало конца. Дома хорошо, Давыдов обедал, он добрый, прокурор, но нравственно, неожиданно движется. Потом Семенов очень мило растет. Ясен, спокойный, тверд. Потом Хабаров, массажист, как будто интересуется вопросами жизни. Потом Анинкова милая с двумя девицами. Потом Брашнин, потом Алехин. Лева все сидит с нами. Он растет. 22 января Москва. Получила издание в всемирном мире. Мессиас Кингдом. Хорошо и кстати. Приходила трогательная женщина с четырьмя детьми и матерью. Муж университетского образования, алкоголик, бьет, выгоняет. Спрашивает, что с ним делать. «Да одно из двух принять в семью и губить детей или выгнать в шею. Одного же, что нужно, лечения с любовью нету. Да и то не знаю, так ли. Да, кажется, по-божью надо принять его. Все ничего не делаю. Ванечка хворает очень. Пошел к Алехину и Самарину. С обоими был плохо. С не ненужные разговоры, а с Самариным и ненужные раздраженные» о правительстве и Мингден. В разговоре с Алюхином уяснилась следующая притча. Поручил помещик имени приказчику. Приказчик пригласил всех своих родственников, кроме того старосту и выборных. Составил сложное управление на образец Лутовиновского, Тургенев. Первый – управляющий 2000, второй – помощник его 1000, третий – бухгалтер, четвертая управляющий конторы, пятый – его помощник, шестой – врач – телесный, седьмой – врач – духовный, восьмой – цензор, девятый – умиритель, десятый – соединитель и тому подобное. Все с имени шло на них. Неужели найдутся такие люди, которые скажут, что для улучшения имения нужно внушить управителям добросовестность в исполнении их обязанностей? Такие найдутся только из участников управления. Свежему уже человеку ясно, что надо прежде всего всех уничтожить, а потом установить уж только тех, которые окажутся нужны. После обеда пошел к Машеньке. Там тихо посидел до одиннадцатого и пришел домой. Дома хорошо, только болезни. 24 января, Москва. Очень поздно проспала. Пришла бедная, измученная Соня и сказала мне больное. Я сумел принять хорошо. «Да, вчера все вспоминал о Денисенко и страдал», — комментарий 14 «Начинаю привыкать. Да, надо, чтобы ничто не могло нарушить радостно-любовного состояния. В чистоте с любовью исполнять свое призвание служения. Вчера вечером был Марокин. Я слишком горячо спорил с ним о войне, но кончилось дружелюбно. Сейчас пришел страхов. Что будет?» Со Страховым говорил хорошо, он разочарован в Клопском и лучше с матерью. Пошел за портретом, но не дошел. Встретил Орлова. Он рассказывал про смерть отца, генерала. Он впал в детство, то есть остался для него только я. Перед этим был Покровский, по признакам у Ванечки туберкулы и смерть. Очень жаль Соню. К нему странные чувства, ай, благоговейного ужаса перед этой душой, зародышем чистейшей души в этом крошечном больном теле. Обмакнулась только душа в плоть. Мне скорее кажется, что умрет. Со мной стало делаться недавно странное и очень радостное. Я стал предчувствовать возможность всегдашней радости любви. Прежде я так был завален, задушен злом, окружающим и наполняющим меня, что я только рассуждал о любви, воображал ее, Но теперь я стал чувствовать благость ее. Как будто из-под надавленных сырых дров изредка стали проскакивать струйки света и тепла. И я верю, знаю, чувствую любовь и благость ее. Чувствую то, что мешает, затемняет ее. Теперь я совсем по-новому сознаю свое недоброжелательство кому-нибудь. К тайне было вчера. Я пугаюсь, чувствуя, что заслоняю себе тепло и свет. Кроме того, часто чувствую такую теплоту, что чувствую то, что любя жалея, не может прерваться состояние тихой радости в жизни истины. Комментарий четырнадцатый. Запись вызвана озлобленным и ругательным по словам Толстого письмом Денисенко, издателя журнала Дневник русского актера. Конец комментарий. Страница 366. 25 января. Москва. Проснулся рано. Думал, не только думал, но чувствовал, что могу любить и люблю заблудших, так называемых злых людей. Были доктора. Старались сделать ясным и определенным то, что неясно и неопределенно. «Почти приговорили», — комментарий 15 «Я пошел с Левой Колсуфьевым. После обеда читал...» «Элсмере» и полученные письма и журналы. «Пришел Дунаев», потом Семенов и Аненкова. «Какая религиозная женщина!» Спалу детей, Ваня как будто лучше». «Да, письмо от Черткова о допросе жандармами Макаром и прославление имени Бога». Комментарий 16. Комментарий 15. Врачи признали положение Ванечки безнадежным. 16. «Крестьянин Макар...» Прохорка был арестован за оскорбление его императорского величества. Конец комментарии. 26 января, Москва. Рано проснулся, работал, топил. Потом читал. Пришел Дьяков, задушевный разговор о том, что ему жить нечем, незачем, неизбежное впадение в детство. А хорошо говорил. Ванечки лучше, Станьи далекие далеки стали, мне больно. Пошел за дровами. После обеда читал письма, одно бестолково-враждебное. «Зачем я говорю, отдай именье, а не отдаю?» Все-таки было неприятно, но не столько неприятность, сколько путаница. «Ванечке как будто лучше, но я чувствую, что плохо». Был Тимковский. «Статья о Лондоне не недурная», комментарий семнадцатый. «Сухотин. Вел себя порядочно, помнил, что они люди. Лег рано». Письма из Америки о трезвости. Комментарий 17. Джон Лау. В рабочем квартале. Книжки недели номер 12 за 1888 год. Конец комментария. Страница 367. 27 января. Москва. Встал рано, наколол, затопил и лежа в постели думал. Да, вся беда в преждевременности, в уверенности в том, что сделал то, чего не сделал. Это с христианством вообще, это в частности с рабством. Уничтожили рабов, бумаги на владение рабами, но все-таки не только меняли каждый день белье, делали ванны, ездили в экипажах, обедали пять кушаний, живем в десяти комнатах и тому подобное. Все вещи, которых нельзя делать без рабов. Удивительно ясно, а никто не видит двадцать восьмое января Москва рано поработал Маша и Леночка работали веселые потом венок тридцать рублей комментарий восемнадцатый лошадь видеть не могу без грусти комментарий восемнадцатый Софья Андреевна Толстая послала Феду венок к его юбилею конец комментария двадцать девятое января Москва встал рано не здоровится. Убрал, пошел к Фету. Все глупости людские ясны только до тех пор, пока сам не вступил в них. А как вступил, так кажется, что иначе и быть не может. 30 января, Москва. Встал очень рано. Вода не вожена. Я был рад поработать больше. Теперь одиннадцатый час. Пойду завтракать. Что-то хорошо думал, проснувшись, забыл. Одно думал это то, что Соня так страстно-болезненно любит своих детей, от того, что это одно настоящее у нее в жизни. От любви, ухода, жертвы для ребенка она прямо переходит к юбилею Фета. Балу не только пустому, но и дурному. Бирюков брат был. Вот он. Никто бы слова не сказал за платье и чин. Заснул и пошел ходить. После обеда попов стихотворец юноша. Удивил его, сказав, что это самое подлое занятие. Пошел к Фету, там обед. Ужасно все глупые, наелись, напились и поют, даже гадко. И думать нечего прошибить. А может быть дурно, что поддаешься. Это уважение к человеку. Страница 368. 1 февраля, Москва. Встал в 8, много работал, записал, иду завтракать. Сейчас после завтрака заболел живот. Очень болел, но прожил не хуже здоровых дней. Читал за Дига, много хорошего. Комментарии девятнадцатый. Да, прогресс в увеличении света, а свет все тот же есть. Не выходил, заснул. Потом вечером пришли Дунаев и Семенов. Ох, болтовни много. Потом англичанин, кавалерийский офицер, охотник, доканины. Да Дикий вполне англичанин. На все у него готовы уклончивые шутки и слова. Лига мира? Друзья мира сражаются между собой. Насчет веры. Все лицемеры, а я люблю Библию и мои верования для меня. А говорить про них незачем. Потом люблю мотать деньги, а потом я буду обходиться без удобств в Австралии. Красота... «Тело есть душа». Уитмен ему сказал это. Это его поэт. Да, написал вчера утром четыре письма. Василию Ивановичу, Суворину, Попову и Ге. Машу травили за вегетарианство. Удивительно. Да, был еще вчера юноша Шашалов, кажется, купчик. Хочет жить по Божьей, принес Евангелие и хочет списать. 3 февраля. Москва. Встал рано. Пошел неохотно работать и напрасно. Все ноет под ложечкой. Записал два дня и иду чая пить. Целое утро поправлял Покровского до пяти. Комментарий двадцатый. После обеда пришел Семенов и Телечеева. Получил от Черткова повести Семенова и его Черткова воспитания. Все недурно, тяжело было, но не обидел, кажется, никого. Поздно лег, нездоров». Комментарий двадцатый. Толстой исправлял статью врача Покровского об уходе за малыми детьми. Комментарий девятнадцатый. За Дик. Повесть Вольтера, 1748 года. Конец комментариев.